Вдруг из-за туч озолотило И столик, и холодный чай. Помедли зимнее светило, За черный лес не упадай. Дай посиять в румяном блеске, Прилежным поскрепеть пером. Живет в его проворном треске Весь вздох о бытии моем. Трепещущим, колючим током С раздвоенного острия Бежит и на листе широком Отображаюсь «Нет». Не я. Лишь угловатая кривая, минутный профиль тех высот, где, восходя и не спадая, мой дух страдает и живет. 19-28 января 1923. Сааров.